Корнелиуса это известие нисколько не расстроило. Всякий, кто подолгу сиживал в осаде, знает, что чеснок очень полезен, хорош и от скорбута, и от опухания ног, и даже, сказывают, от французской болезни. Пусть русские едят чеснок сколько им угодно, лишь бы жалобу платили в срок. Он переправился через речку вброд, проехал с полмили,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 но сразу же сообразил, что лихие люди в мундирах не ходят. Стало быть, пограничная стража. Трое солдат были с алибардами, один с пищалью. У офицера на боку висела кривая сабля. Он грозно сказал что-то, налегая на звуки «тше», «тше» и «тч, «тч», будто на гуся зацикал.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 «Я тому мушкотерскому капитан Корнелий фон Дорновы и ехать во Псков, да в Великий Новгород, да во Твер, а еще Твери на Москву, не мешкая нигде».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 «Коли нужный человек. Пять рейхстайлеров? Пять? Да за что?» «Ага, сейчас», — кивнул Корнелиус, — «только под пругу подтяну». «Подтянул. А после как гикнет коню в ухо, как стегнет плеткой дырку вам от прецля». «Господа стражники, а не пять рейхсталеров!» Сзади пальнули, и воздух зашуршал неожиданно близко в каком-нибудь полулокте от уха. Но ничего, бог миловал. Фон Дорный Везучий, это издавна известно, одна беда. Никогда не умели извлекать пользу из своей удачливости, а виной тому проклятое чистоплюйство, да еще злосчастный фамильный девиз –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 «Гонор! Лучше до поры до времени забыть!» Что же там было в заветной сумке? Первонаперво грамота от князя Тулупова. Пропуск к славе и богатству, достигнув которых, можно будет и о чести вспомнить. Потом кипарисовый крестик из святой земли, выигранной в кости у одного анжерского капуцина, Золотой медальон с инициалами д Тайный матушкин подарок, когда навечно уезжал из Теофельса. Раньше внутри лежала частица древа истинного креста Господня, да в прошлом году выпала в битве близ Шарляруа. Потерялась. Самая же дорогая и редкая вещь — превосходный будильник. Корнелиусова доля — при разделе отцовского имущества. Делёж был честный, согласно завещанию. Клаусу достались замок, земля и долги. Марте и Гретте по перине и две подушки, и по два платья. Фердинанду хороший конь с седлом. Андреусу ничего, потому что слуге Божию земное достояние тлен. Самому же младшему, Корнелиусу, будильник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 Но там же в кожаной сумке лежал маленький свёрточек, благодаря которому странствия будильника могли благополучно завершиться в не столь уж отдалённом будущем. Прядь медно-рыжих волос, тщательно завёрнутая в пергамент, сулила Корнелиусу барыши, которых не накопишь никаким жалованием, да и у турков на шпагу вряд ли возьмёшь